Глава третья. Пророчество. Прошло две недели после пожара. Во всем мире обсуждают новую вирусную инфекцию. В Великобритании в пока не так все критично, а в Штатах случаев заражения больше. И у меня появилось предчувствие, что если я хочу покинуть страну, то нужно это сделать как можно быстрее. Моим официальным представителем по вопросам страховки и продажи дома стал Дэвид. Он был недоволен, когда я сообщила о своем решении уехать, не доведя бракоразводный процесс до конца. Джозеф не явился на первое слушание, на второе и на следующие, я думаю, тоже не придет. Вероятно, развестись не судьба, или я отложу этот вопрос пока что, вернусь в Англию через год. Нужно отдохнуть от этого кошмара. Все собрала. Тихо спросила, незаметно вошедшая в комнату ч а л и с Я поглядела на незастегнутую сумку, чемодан и смятую постель с выпотрошенной на ней косметичкой. Почти. Глухим голосом ответила я. Чувствовал а себя и з м о т а н н о й Гадалка прошла с ь ладонью между моих лопаток в утешительном жесте. И села на краешек незаправленной кровати. Всегда так рано едешь в аэропорт? Поинтересовалась она, не глядя мне в глаза, и сосредоточившись на встряхивании невидимых пылинок с черных вельветовых брюк. Ее шелковая фиолетовая блузка очень к ним подходила. Я же невольно одернула рукава старого серого свитера, ворот которого был до неприличия растянут. Бабушка подарила мне его на новый год в две тысячи шестнадцатом. браки, жизни в Лондоне хотелось забыть, а новая одежда об этом только напоминала. Если честно, то хочу побыстрее убраться из города. м Не будет в Гатвике куда спокойнее. Вперед, в новую жизнь. С грустной улыбкой сказала я. Ох, почалисточно буду скучать. Не забывай звонить. Мне будет не хватать тебя, словно прочла мои мысли гадалка. Я не выдержала и бросив мятую футболку в дорожную сумку, обняла подругу. Картер стала мне настоящим другом, она мне нравилась, и потому я желала оставить ее как можно скорей. Не выживают люди рядом со мной. Я отвезу тебя в аэропорт, если ты не возражаешь. предложила Чалис, отстраняясь первой. Ее глаза наполнились влагой, и она спешно отвернулась. Я вскинула брови. А Ника останется в магазине за старшую. Картер издала смешок. Ха. Она и есть старшая. Ладно, не буду мешать. Время у нас еще есть. Чалис также неслышно покинула спальню. Сейчас вечер. Корса за прилавком. Я осталась в комнате одна. Через десять минут сборы были успешно завершены, и я вкатила в зал чемодан, объявив: "Вроде все". Ника отошла от прилавка и, подойдя ко мне, потянулась обнять. Ее волосы пропитались терпким запахом благовоний. Я не почувствовала былой тревоги, когда угодила в ее прощальные объятия. Поводенья. Удачи, пожелала мне Корса и отступила. Она окинула меня взглядом, как мать смотрит на с в о е чада, отправляя его в школу. Хотя мне-то откуда знать. Я вам очень благодарна, девочки, правда? Ника улыбнулась. Чалис поправила мои волосы и сказала: "Если ты хочешь попасть в Гатвик пораньше, то поехали. По пробкам не хочется тащиться." В этом я была полностью солидарна с Картер. Что там по навигатору? Сколько ехать? Поинтересовалась я, с и л я с ь заглянуть в телефон Чалис. Около часа, может, полтора. С трафиком в Лондоне никогда нельзя быть уверенным. Едем почти в час пик. Отозвалась гадалка и завела двигатель. На этот раз в салоне звучали Пинг Флойд. Песня началась где-то с середины. И я в о п р о с и т е л ь н о поглядела на подругу. Я пришлю тебе сборник нормальной музыки для магнитолы. Ты застряла в прошлом веке, пообещала я. ч а л и ц фыркнула. Фу, просто у меня есть вкус. Картер как ни в чем не бывало выехала на дорогу, а я столь в о з м у т и т е л ь н о е з а м е ч а н и е оставила без комментариев. Откройте свои сердца. Я возвращаюсь домой. Надеюсь, это не альбом. Мы же не будем слушать их всю дорогу. Чарли с р у г н у л а с ь сквозь зубы на наглого водителя, перестроившегося из другого ряда прямо перед ее Мерседесом, не включив при этом поворотник. Что? И чего все такие агрессивные сегодня? Картер меня не расслышала. о н о и к лучшему. Не зачем раздражать ее дурацкими вопросами. Когда на шоссе и так полно джентльменов и леди, вполне способных на это. Вместе мы выстоим, порознь пойдем. Я поглядела на Чалис, внимательно следящую за дорогой. Вместе мы выстоим, порознь пойдем. Когда вся пыль минувших дней уляжется, мы обязательно встретимся с Чалис. Кажется, у девочек были планы переехать в Калифорнию и открыть магазин там. Это было бы чудесно. Движение на шоссе стало свободней спустя минут двадцать мельтешения в пробках. Небо заволокло серыми тучами, и вскоре их разрезала вспышка молнии. Гром был едва различим. Музыка в машине заглушила раскаты. На стекла медленно ложились капли. От п р а з д н у е м конец февраля проливным дождем, гроза. Март еще даже не наступил. п р о в о р ч а л а гадалка. Я з а кивала, соглашаясь с капризным поведением погоды. Машина шоссе становилась все меньше, правда, д о а э р о п о р т а еще далеко. Спустя еще пять минут неспешной езды автомобили пропали из поля зрения вовсе. Я заерзала на сидении. Тебе не показалось странным? Что дорога подозрительно пуста в такое время? Обратилась я к Чалис, отвернувшись от окна. Я взглянула на Картер и заметила, как сильно она впилась пальцами в руль, даже побелели костяшки. Чалис, подруга, не отрывала взгляда от дороги, и я посмотрела вперед. Неплотной дымкой на шоссе скользнул туман, словно перетекая из о к р у ж а в ш е г о дорогу леса. Путь явно не был похож на тот, каким обычно я отправлялась в Гатвик. Что происходит? Повысив голос, спросила я вновь. Картер что-то произнесла на незнакомом мне языке. Потом она ответила через чур спокойным тоном. Думаю, тебе видней, но мы точно не едем в аэропорт. Мрачно уведомила меня Чалис. В считанные секунды дорогу озарила вспышка золотого света. Я почувствовал удар от столкновения автомобилей и мир в громком треске погрузился во мрак, поглотив с собой весь этот чёртов золотой свет. Пробуждение было вязким, как густой кисель. Я застонала от головной боли, открыла глаза и поняла, что мы попали в крупную аварию. ч а л и с на первый взгляд не пострадала, ее голова была откинута на подголовник, подушки безопасности не сработали. Я смотрела себя, цела. Когда мир перестал в е р т е т ь с я перед глазами, а двоившаяся в глазах дверь Мерседеса вновь слилась в одну, я вышла из машины. На шоссе, словно столкнувшиеся бильярдные шары, стояли знакомый Порш, Мерседес, ч а р л и с И чей-то старый сап на пустой дороге только наши автомобили. Я посмотрела по сторонам. В лунном свете поблескивало озеро, спрятанное в высокой траве, и о с у щ е с т в о в а н и и или н е с у щ е с т в о в а н и и которого я так хотела забыть. События, произошедшие со мной летом, вновь ожили в памяти. Я тряхнула волосами, сбрасывая о ц е п е н е н и е Нужно убедиться, что больше никто не пострадал, где бы мы ни находились. Я подошла к Сабу. За рулем сидела девушка. Ее длинные темные волосы скрывали лицо подобно полотну. Голова незнакомки п о к о и л а с ь на руле, и задействованной подушки безопасности тоже не наблюдалось. Я подергала ручку двери Саба. Заблокирована. Ладно, буду надеяться, что автомобилистка в порядке. Оставив ручку в покое, я прошла к родному Порше. Джозеф находился в сознании и р а с ф о к у с и р о в а н о смотрел через лобовое стекло. Он был все еще пристегнут. Я устремилась к нему. В окно автомобиля я п о с т у ч а л а с слишком сильно. Муж вздрогнул и, повернувшись в мою сторону, опустил окно. Живой? выпалила я, не понимая, почему только мы с ним в сознании. Он кивнул. Изаторможенно попытался отворить дверцу. Со второй попытки ему это удалось. Его короткое пальто было р а с с т е г н у т о рубашка выглядела мятой. Он запустил пальцы в свои з л о х м а ч е н н ы е волосы и пожаловался: «Голова раскалывается». Я, не сдержав порыва, стукнула его в плечо. А сердце у тебя не болит? Что ты наделал? Зачем с ж о г особняк, дом, где ты вырос? Лишь бы он мне не достался! – прокричала я и отошла от него. Хотелось убраться подальше и орать во всю глотку. Элис, мягко позвал меня Джо. Если у тебя нет ответа на мой вопрос, то лучше молчи! – огрызнулась я, все еще бредущая в никуда. Элис, там девушка. Я обернулась. И Саба, потирая лоб, вышла хозяйка автомобиля. Она была без куртки. Черное платье с цветочным, как мне показалось, орнаментом развивалось на ветру. Туман доходил ей до самых колен, и длину платья я разглядеть не сумела. Я направилась в ее сторону, проигнорировав что-то спросившего меня супруга. Губы незнакомки двигались, но слова были неразличимы. Когда между нами оставался с д е с я т о к шагов, я услышала негромкое Элис. Это ты? Я остановилась и также тихо ответила: Да. Девушка улыбнулась, похоже с облегчением. Она пошла ко мне навстречу, и мир вокруг нас начал светлеть. Казалось, золотое свечение источает сама незнакомка. Золото тебя погубит. Дорога приведет к воде. Путь твой ложен. Свет обманчив. Она придет и будет сделан выбор. Пронеслось в голове изречение нормы пациентки лечебницы. Не успела я о помниться, как все исчезло в золотом свете. Ослепившим меня своей яркостью, я закрыла глаза, смиряясь со своей судьбой.